Григорий Володин «Монстры Алекса» Книга вторая Глава первая Массивные костяные ворота захлопнулись быстро, без скрипа. Несколько секунд стояла тишина. Затем уши резанул волчий вой и скрежет, Кости башни задрожали от ударов. — Рвутся сюда, — слабо прошептала Ребекка, крепче прижавшись к груди Алекса. — Время есть, — он прислушался к грохоту. — Чем они таранят? Лбами, что ли? Сейчас тебя вылечим и решим, что делать. Снежинки огляделись. Весь первый этаж от стены до стены был огромным залом с высокими потолками. Окон нет, а свет источали блестящие белые кости стен потолка и пола. Чистые, будто обглоданные гигантскими псами. Перед глазами Алекса раскрылись три узких окошка. Время активации башни — 0,1 из 7 часов. И прочность башни — 999 из 1000. И частичная материализация. Последняя надпись была потухшей, неактивной. «К «Капитан!» — вдруг простонала Ребекка. Руки Алекса ощутили, как по ее стройному телу пробежала волна озноба. Нежное лицо стало белым, как мрамор. Она часто задышала. Алексу показалось, что леди на грани обморока. Алая кровь, бежавшая из раны, запачкала идеальное и чистое костяное покрытие под ногами. «Да-да, сейчас». Он торопливо положил леди на пол у дальней стены. Одновременно призвал Булька. Башни не появилась, шарик света просто прилетел откуда-то. «Лечить, короткая команда». Без лишнего журчания слизень подполз к Ребекке и плюнул на рану под распоротой кожной штаниной. Затем подумал и зачем-то еще харкнул ей на лицо. Ребекка удивленно отшатнулась, коснулась пальчиками слизи на щеке. Но Бульк не просто хулиганил. Омовение действительно пошло и на пользу. Кожа сразу порозовела, значит кровоток улучшился. Глаза леди приняли живой осмысленный блеск. А Бульк деловито подполз к Алексу. «Гульк!» — требовательно качнулся желейный лекарь. «Э, спасибо, но я в порядке», — попятился он. «Гульк, гульк!» — настаивал его личный доктор. «Ну, если ты говоришь, что правда полезно», — сдался Алекс. И, зажмурившись, наклонился к фамильяру. Смачный харк слизи в лицо и по телу сразу разлилась теплая волна бодрости. Алекс глянул выносливость, подскочила на единицу. «Ого, неплохо, очень даже!» Но слизь все же вытер. Пахла она не очень, только перед этим Алекс отозвал Булька, а то личный доктор мог обидеться и в следующий раз плюнуть слабительным средством. Заодно Алекс проверил, куда денется фамильяр. В этот раз башня снова не возникла, что вообще-то логично, ведь они в ней сейчас и находятся. Бульк же, обратившись в белый световой шарик, нее к дальней стене и резко пропал. Странно, но до разгадки этой головоломки еще доберемся. «Как себя чувствуешь?» – спросил Алекс девушку. «Здоровый, хоть и оплеванный», — улыбнулась леди, доставая платок из нагрудного кармана. Вытеревшись, она поднялась и попрыгала на ногах. «Отлично», — довольно пропела. «Ножка, как новая, вообще не болит». Неожиданно она встревоженно посмотрела на Алекса. «Капитан, ты бессмертный?» «Нет, пока нет», — поправил он себя мысленно. «С чего ты вообще взяла?» «Смертная техника не может создать такое». Она всплеснула руками, словно пытаясь охватить всю башню. «Я в этом уверена». Громко прогорхотала, душераздирающий скрежет заставил всех поднять головы. «Волки стучат», — сказал Венгер. «Впустить? Интересно, он сейчас серьезно? Или вместе с непробиваемостью кожи у парнишки прокачалось и остроумие? Еще успеем поиграть с собачками», — проворчал Алекс. «Займитесь лучше разведкой. Поищите лестницу». «Это башня, а не бунгало, значит, и этажей должно быть больше одного. Только будьте осторожны». Снежинки разбежались по огромному залу. Прошлись вдоль поющих волчьим воем стен. Вскоре в одном из углов нашлась лестница. Ее загораживала костяная перегородка, создавая узкую шахту. Такой вот своеобразный карман. Сюда, кстати, и упорхнул шарик бульк, когда Алекс его отозвал. «Значит, комната фамильяров наверху». Венгер уже наступил на гладкую белую ступеньку, но Ребекка его дернула назад. «Это башня капитана», — сказала леди, — «поэтому без него лучше никуда не ходить». «Да», — кивнул Алекс и признался, — «я сам не до конца знаю особенности своей техники, поэтому до некоторых пор лучше не рисковать, пока я не прикажу иначе, ясно?» В его голосе прорезались жесткие стальные ноты, которые удивили и самого Алекса. А снежинки так вообще выпрямились, как по струнке. Хм, что это? Не повелитель фамильяров ли сейчас высунулся? Но раньше такого не происходило. Что изменилось? Только одно. Техника выросла до е а значит, по идее, должна иметь большее влияние на мировоззрение носителя. Если, конечно, вообще верна теория об окраске моральных ценностей через ранговую систему. В любом случае, если кому и проверять неизведанное в этих костяных стенах, то только ему. «Ждите здесь», — сказал Алекс Снежинком. Он попробовал подняться на второй ярус. Через пять ступенек, за небольшим поворотом, спираль лестницы накрыла плотным белым туманом. Ничего за ним не разглядеть. Сплошное непроглядное марило. Алекс попробовал шагнуть вперед, но молочная пелена не впустила. Клубы тумана оттолкнули его, как батут, Так что Алекс едва не свалился и не покатился по ступенькам. Он достал меч Томаса, потыкал острием, туман впустил клинок ровно до гарды, а дальше отпружинил рукоять. Далеко не простое Марева. Да и меч-то тоже непростой, заметил Алекс. Это открытие заставило фантазию разыграться. Клинок режет не только дубленую шкуру волколаков, но и магию башни, а может и вообще любую. Знал ли об этом Родрик? Вполне вероятно, что нет, раз не упомянул. А может, все родовые мечи режут магию, и это никто не объясняет, потому что и дураку понятно, местному дураку, а не земли. Что же, продолжаем обход. Несмотря на антимагитор, туман все равно не преодолеть. Наверняка ограничение связано с рангом. Алекс двинулся вниз, он попробовал спуститься в подвал, но лестницу снова преградил туман. Не такой, как наверху, черный и блестящий, и совсем неупругий. Алекс вступил в него, но не успел сделать и пару шагов, как сердце сковал панический ужас, а колени предательски задрожали. Это был не тот страх, к которому уже привык Алекс, что наполнял мышцы силой, заставлял глаза наливаться кровью, а руку хвататься за меч. Это был первобытный ужас перед тем, что нельзя зарубить. Какая-то чудовищная тайна мироздания — «Узнав, которую ты перестанешь быть человеком». «Нет, туда мне пока рано», — Алекс попятился, вырываясь из мерзлых щупалец тумана, — «как-нибудь в другой раз. А лучше вообще не в этой жизни». «Путь наверх закрыт», — сказал Алекс на вопрошающие взгляды рыбайки и венгера, когда вернулся. «А вниз?» — спросил венгер. Тут Алекс затруднялся ответить, поэтому вызвал более мудрую и знающую наставницу. Со второго этажа через лестницу прилетела белая сфера. Она обратилась в ледяную девушку. «Добро пожаловать в башню», — хмыкнула Стужа и с интересом огляделась. «Тут еще скучнее, чем я думала». А в подвале задал провокационный вопрос Алекс. «Пойдем взглянем, там какая-то жуть». «Жуть!» — насмешливо усмехнулась Стужа. «То, что для вас, людишек, жуть, для меня ламповая милота. Но пойдем посмотрим». Спустились они с Алексом вдвоем. Хотя спустились сильно сказано, всего пять ступенек, и стужа застыла перед черной стеной тумана. Бледное лицо вытянулось, а стройное тело вдруг обросло сверкающими тяжелыми латами, выполненными полностью изо льда. Благодаря мощной экипировке стужа увеличилась вширь раза в три. Пропала утонченная изящная дама. Теперь перед Алексом стояла огромная бой дева в ледяной скорлупе. Белые медведи плачут в сторонке. «Стужа, что это?» — воскликнул пораженный Алекс. «Темная масса!» Тихое и хриплое раздалось из глухого ледяного шлема. «Что?» — не понял он. «Это магия смерти!» — стужа замешкалась. «Невероятно сложная магия смерти! Могущественная!» «А что за этой завесой? И откуда у тебя доспехи?» Стужа повернула литой шлем, оглядела себя и как будто устыдилась боевого облика. В броню она явно облачилась от испуга, пытаясь защититься. Она поспешила развоплотить броню. Ледяной викинг исчез. Перед Алексом снова высилась обладательница стройной модельной фигуры в легком настовом платье и алых цепях. «Я не знаю, что за темной массой. И после подъема башни до Яранга с меня частично снялись ограничения», — невозмутимо пояснила Стужа, хоть точенные скулы слегка и порзавели. Теперь мои силы урезаны не до «Ф», а до «Е» e ранга». «А скажи, сер заклинатель ты вообще контролируешь характеристики своих фамильяров?» Тут же накинулась она на Алекса. «Почему я объясняю тебе очевидные вещи?» «Да когда мне было смотреть?» – заоправдывался он. «То волки, то башни, то эта темная материя, точнее масса. Интересно все же, что она скрывает? Или защищает?» «Пошли отсюда!» – стужа развернулась. «В этот туман лучше не соваться, чтобы за ним не таилось». Алекс не спорил. Недавний сверхъестественный страх еще не успел забыться. Нафиг этот подвальный кусок ужаса. а Лучше уж стаивал Калаков. Мысленно он отметил, что стужа только что причислила себя к его фамильярам, пускай и отвесила ему вербального пенделя за дело. Но и совет он внял. Поднимаясь, быстро глянул характеристики. Ого, выносливость совсем не утекла. Вообще ни капли. Значит, пребывание фамильяров в башне никак не влияет на показатели хозяина. Любопытно. Наверху не утихали рык своими воем и скрежетом. Волколаки ни в какую не хотели оставлять такую большую косточку, как башня, что и понятно, здесь прямо настоящий собачий рай. Ребекка встревоженно посмотрела на Алекса. «Через подвал не уйти?» «Только на тот свет», — ответила стужа. Раздался хруст, будто треснула огромная балка или кость в стене. Алекс открыл иконку башни и проверил состояние ее крепости. Время активации башни – 0,5 из 7 часов. Прочность башни – 947 из 1000. Прочность падает довольно быстро. Хотя, с какой стороны посмотреть? За полчаса утекло всего 5% прочности. Если бы не ограничение по времени, за такими крепкими стенами они спокойно могли бы отсиживаться четверо суток. А там волколаков уже погнали бы воинские части с авантюристами. Но не сложилось. Да и далеко не факт, что динамика потери останется линейной. Возможно, при достижении определенного уровня разрушение пойдет ускоренными темпами. Я не знаю, насколько хватит башни, честно сказал Алекс. Но уверен, волколаки долбятся к нам не просто так. Сами знаете, среди монстров полно очень умных. Например, стужа горделиво приосанилась. Например, зефирка. Стужа удивленно вылупилась на него. «Так что не исключено, что у волков есть планы, они прекрасно знают, что делают». «Предлагаешь вылазку, капитан?» поняла Ребекка. «Верно. Проведем разведку боем и сразу отступим назад. Хотя бы у нас появится понимание, что там волки чудят. Может, им просто косточка понравилась, и мы зря переживаем?» «Я согласна», кивнула Ребекка. «Убивать монстров здорово», — венгер почесал бронзовый подбородок. Эссенции, вкусняшки, не скучно? Алекс подумал, что мальчик все больше напоминает марвеловского Халка. Непробиваемый, сильный, да еще говорит рубленными предложениями. Как бы вскоре не заревел утробно. Венгер крушить, венгер ломать. Алекс открыл характеристики зефирки. Крысиный король, вторая ступень, родословной. Разумность 10%. Альбиноска тоже уже готова для рывка на еранг. Но свою единственную голубую эссенцию Алекс потратил на прокачку Булька, но у них остались эссенции Оливера. «Ребекка, передай, пожалуйста, эссенции дознавателя, а также один камень родословный». Леди вынула из поясной сумки средний кристалл с эссенциями. Прозрачная структура тускло светилась голубым. Стоило пальцем Алекса коснуться светящегося кристалла, как появилась надпись «10, голубая тусклая». Глаза Алекса округлились. «Система, спасибо, конечно. Но чем же я заслужил эти мегаудобные справки?» «Ну, вариантов немного. Видимо, Ростехники дал новую пассивную способность видеть число эссенций в хранилищах. Итак, у нас десять голубых тусклых. Что же с вами делать, бесценные мои?» «Тут целое состояние», — Ребекка подтвердила догадки Алекса. «На эти деньги можно купить небольшое поместье в ржаном городе». Алекс удивленно крякнул. А вот это настоящая новость. Алекс считал эссенции бесспорно дорогим товаром, но Ребекка только что назвала их деньгами. Выходит, эссенции — это настоящий измеритель стоимости товаров и услуг в королевстве. «Мы не можем их тратить», — сказал Алекс с грустью. Сер Оливер пожертвовал жизнью ради нашего спасения. «Эти эссенции, как и камни родословные, должны быть возвращены его дочери», — он подумал. «И они вернутся к ней». Я лишь временно возьму, сколько потребуется, в долг на наши нужды в пути. Но обязательно верну все до тусклой копейки». «Это очень благородно, капитан», — восхищенно сказала Ребекка. «Я поддерживаю». «Людишки», — хмыкнула Стужа, — «всегда все усложняют». Алекс не обратил внимания на ее слова. Для девушки-монстра люди ничем не отличаются от хрустящего бекона. И пуская она соратник Алекса, но точно не стоит перенимать ее людоедские моральные ценности. Алекс снова взял кристалл и втянул в себя все голубые эссенции. Одну он потратил на прокачку зефирки. Камень родословный, протянул Алекс руку. Ребекка передала голубой кругляш. От легкого сжатия камушек растворился и впитался в кожу ладони. Теперь прокачка зефирки. Выберите функцию. Первая. Откатить родословную до первой ступени. Стоимость 50 белых тусклых эссенций. Вторая. Продвинуть родословную до третьей ступени. Стоимость – одна голубая тусклая снц камень родословный еранга. Алекс выбрал вторую функцию. Выберите направление развития крысиного короля. Первое – крысиный пастырь. Второе – крысиная королева. Третье – крысиный король-разумник. Алекс спросил Ребекку, слышала ли она об этих монстрах. Стужу даже мучить не стал. Вряд ли Великая Бессмертная знает детали развития такой мелочи. «Разумник, разумник», – задумалась Ребекка. «А, разумник. Он владеет зачатками ментальной силы. Бьет телепатией, Его психические атаки особенно хороши против других красунов. Так, дальше королева». Леди слегка поморщилась. Авантюристы называют ее коротко «матка». Если на поле боя королева, то ее следует убивать первой, иначе замучаешься сражаться с ее потомством. «Убивать первой?» – зацепился Алекс за слова. «Так может, зефирку сделать королевой, раз она столь крута?» «Только не это, капитан!» – вскрикнула Ребекка. «Не надо нашу симпатичную крыску обрекать на такие ужасы! Королевы круглосуточно рожают своих воинов, нередко прямо на поле боя!» «Как рожают?» – Алекс вскинул брови, представив бесконечные крысиные роды. «Хм, пожалуй, нашей зефирке еще рановато становиться мамой. А что пастырь?» «Пастырь — усиленная версия крысиного короля. Сильнее привязка, длиннее ментальный поводок и охват больше, только я не знаю, сколько точно особей». «Значит, пускай пастырь», — решил Алекс. «А армию крысунов где-нибудь уж раздобудем». Казалось бы, сейчас в осаде эффективнее вложиться в разумника, только Алекс чуял подвох. «Лучше усиливать козырную способность родословной ветки крысиного короля, а не обрастать второстепенными костылями, как слабый ментальный удар» толку с этого удара, как с дракона молока. Он призвал зефирку. Светящаяся сфера прибыла с верхних этажей и превратилась в крыску, виляющую хвостиком. Костяная диадема на белой шерстке увеличилась, превратилась в корону с небольшими треугольными зубцами. Растет зефирка, уже почти взрослая. Нет-нет, мала она еще для королевы-матери, точно мала. Пусть сначала попутешествует, мир посмотрит, избранника, может, встретит. Сейчас бы еще протестировать технику трансформации на усиленных фамильярах, но не время тратить выносливость. Да и смысл вряд ли есть. Трансформация пока слабенькая франга. На девяти эссенциях ее не усилить, нужна еще одна голубая. А как там поживает наша крепость? Время активации башни — 0,7 из 7 часов. Прочность башни — 923 из 1000. «Зверье не сдается», — сказал Алекс. «Значит, мы открываем сезон охоты». «Стужа, венгер, вы в авангарде, следом и с зефиркой». «Замыкает Ребекка, вперед боевая группа». И кровавые снежинки зашагали к костяным воротам.